Почему орел лысый? В давние времена орел был тихой и мирной птицей. Перья у него были густые, жесткие, но на голове не росло ни одного перышка. Совсем была голая у орла голова. и когда орел увидел в прозрачном озере свое отражение, он очень огорчился. Целыми днями роптал орел на богов, почему они оставили голову его лысой. Он перестал есть, пить, и с каждым часом худел все больше и больше. И тогда птицы в лесу сжались над орлом, и каждая из них вырвала у себя одно перышко и принесла его орлу. Перьев оказалось так много, что вскоре ими покрылись и голова орла, и все его туловище. Стал орел самой красивой птицей в лесу, потому что ни на ком не было столько разноцветных перьев, сколько на нем. Взглянул орел на свое отражение в прозрачном озере и возгордился. Стал он летать из леса в лес, всюду похваляться своей красотой и смеяться над всеми другими птицами. «Какие вы некрасивые! Как мало на вас перьев! Уроды! На вас смотреть противно!» День ото дня становился орел все надменнее и злее. И, наконец, наступило утро, когда он объявил себя царем птиц. «Отныне!» — сказал он. «Все птицы должны меня чтить и под страхом смерти выполнять мои желания!» Тогда птицы рассердились, накинулись на орла и выщипали все подаренные ему перья. А заодно повыдергали немало и орлиных перьев. И стал с той поры орел еще безобразнее, чем был. Теперь у него оказалась голой не только голова, но и шея. Так и живет с тех пор орел, лысый и злой. И стоит ему увидеть каких-нибудь птиц, как он бросается на них. Мстит им за прошлое, за то, что они выщипали у него перья.